Первое. Кабул. Весна 1987 По утру девятилетней Лейли всегда хотелось только одного — поскорее увидеть Тарика. Но сегодня и не встретиться. Пару дней назад семья Тарика отправилась погостить к дяде в город Газни. — Надолго ты уезжаешь? — спросила Лейла своего верного друга. — На тринадцать дней. — Целых тринадцать. Они пролетят быстро. Что это ты вся сморщилась, Лейла? Ничего подобного. Сейчас заревешь, да? Вот еще. Это из-за тебя-то? Да никогда в жизни. Она хлопнула его по ноге, по его настоящей ноге, но не по протезу. А он наружку отвесил ей подзатыльник. Тринадцать дней. Почти две недели. Только Лейла теперь знала наверняка. Время может сжиматься и растягиваться, словно мехи аккордеона, на котором папа-тарика порой играл старые пуштунские песни. Все зависит от того, здесь тарик или нет. Опять родители внизу ссорятся. Все как всегда. Мама кричит и скандалит, и бегает по комнате, а бабе сидит, повесив голову, и только кивает в ответ в ожидании, когда гроза минует. Лейла поплотнее прикрыла дверь своей комнаты. Только все равно мама было отчетливо слышно. Ну, наконец-то. Дверь хлопнула. маме мамина кровать. Баби доживет-таки до завтра. «Лейла!» — крикнул он снизу. и «Я на работу опоздаю». «Минутку». Лейла обувается и быстренько расчесывает перед зеркалом свои светлые волосы до плеч. Мама любит повторять, что у дочки волосы в ее породу. И густые ресницы, и зеленые глаза, и щеки с ямочками, и высокие скулы. И чуть выпеченная нижняя губа. Все это перешло к Леле от маминой прабабушки. Она была редкая красавица, просто Перри, — говорила мама. Вся долина была от нее без ума. И вот теперь, через два поколения... «Ее красота, похоже, досталась тебе». Под долиной мама имела в виду панжерское ущелье, населенное говорящими на Фарси таджиками. Мама и Баби родились и выросли там, а в Кабул переехали, когда поженились, и Баби поступил в университет. Лила скатилась вниз по лестнице, надеясь про себя, что мама больше из своей комнаты не покажется. Баби стоял на коленях представленной дверной проем рамы, на которую в теплое время года натягивалась кисия от насекомых. — Ты видела, Лейла? Дырка в матерчице сетки появилась не меньше двух недель назад. Лейла присела рядом с отцом. — Нет, наверное, недавно провалось. — Я фаребе так и сказал. Вид у отца, как всегда после крупного разговора с женой, был подавленный. Она говорит, напустим, полон дом пчел душе у Лейлы шевельнулась любовь и жалость к невысокому узкоплечьему человечку с маленькими, нежными, как у женщины, ручками. Чтобы он был дома и без книги в руках, такого она и представить себе не могла. За чтением он забывал обо всем, зато Баби знал наизусть чуть ли не все газели Руми и Хафиза мог часами говорить об исторической сноске. Джалалиддин -э Руми, 1207-1273, персоязычный поэт-суфий. Наибольшую славу принесла Руми созданная в последние годы жизни поэма «Месневи и Манави». Шемс-эддин Мохаммед Хафис, знаменитый персидский поэт, умер в 1389 году. Гробница его — место богомолья величайший лирик Востока, на русском языке известен в переводах Фета. В борьбе за Афганистан между Британией и Царской Россией четко представлял, чем отличаются сталактиты от сталагмитов, и всегда мог сказать, чему равно расстояние от Земли до Солнца, ровно в пятьсот тысяч раз больше, чем от Кабула до Газни. Но если Лели... Надо было открыть банку с вареньем, приходилось к стыду своему обращаться к маме. Самая простая работа по хозяйству повергала бабе в оторопь. Двери вечно были не смазаны и скрипели, крыша протекала, в кухонных шкафчиках заводилась плесень. Мама говорила, что всю мужскую работу по дому всегда добросовестно исполнял Ахмат, пока не отправился вместе с Нором воевать с советами» но если надо срочно прочесть какую-нибудь книгу, лучше Хакима никого не найдешь». И все равно Лиле казалось, что в свое время, задолго до того, как Ахмат с Нором ушли на войну, до того, как Баби отпустил их на войну, мама тоже была очарована начитанностью и книжностью отца, а его забывчивость и неприспособленность к жизни только кружили ей голову. «Который там день сегодня пошел?» со смущенной улыбкой спросил ее отец. «Пятый или шестой?» «А мне-то что? Я еще дням не веду», — соврала Лейла. Как она любила отца за то, что помнит. Мама ведать не ведала, что Тарик уехал. «Оглянуться не успеешь, как фонарик в ночи замигает». Баби говорил про их любимую игру подавать друг другу сигналы фонарикам в темноте, без которой они и дня прожить не могли. Баби пощупал дыру в сетке. «Зашью, как только будет время. А сейчас нам пора!» крикнул через плечо. «Мы ушли, Фариба! Я отвезу Лейлу в школу! Не забудь забрать ее!» Залезая на багажник отцовского велосипеда, Лейла увидела, что на улице напротив дома, где живет сапожник Рашид со своей нелюбимой женой, стоит машина, синего цвета, с белой полосой через капот, крышу и багажник. «Мерседес Бенц» — редкий гость в их краях. В машине сидело двое, один за рулем, второй на заднем сиденье. «Это еще кто?» — спросила она. «Не наше дело», — ответил Баби. «Пошевеливайся, а то опоздаем». Лиле припомнилась еще одна домашняя перепалка, когда мама бросала бабе в лицо. «Уж это-то твое дело, а, двоюродный братец? Или тебя ничего не касается? Собственных сыновей отпустил на войну? Как я тебя умоляла! Но для тебя существуют только твои проклятые книги. Родным детям дозволил уйти из дома, будто безродным харами». Баби нажал на педали и покатил по улице. Лейла сидела на багажнике, охватив отца сзади руками. Когда они проезжали мимо синего Мерседеса, Лейла с любопытством взглянула на мужчину на заднем сиденье, Худой, седой, в коричневом костюме, из нагрудного кармана торчит уголком белый носовой платок, а у машины гератские номера. Вот и все, что Лейла успела заметить. Всю дорогу они молчали. Только на поворотах Баби коротко бросал. «Держись крепче, тихий ход». В школе Лила была в тот день необычайно рассеяна. Все думала о том, что Тарик приедет еще не скоро, и что мама опять накричала на бабе. И вопрос учительницы про столицу Румынии и Кубы застал ее врасплох. Учительницу звали Шанзаи, кличка Хала Рангмаль, тетя Малярша. Сначала шлепнет нарушителя дисциплины по щеке ладонью, потом тыльной стороной ладони, и так попеременно — Туда-сюда, словно маляр орудует кистью. У халы рангмаль, были густые брови и резкие черты лица. Я дочь бедного крестьянина из хоста, гордо, объявила она в первый день занятий. Держалась она всегда прямо. Свои синя-черные волосы гладко зачесывала назад, и стягивала в узел и никогда не пользовалась косметикой. Закрывать лицо учительница девочкам запрещала. Ведь мужчины и женщины равны, и если мужчины не носят накидок, то и женщинам это ни к чему. По ее словам, Советский Союз — самая лучшая страна на свете. Ну, Афганистан еще. Советский Союз — государство рабочих и крестьян, где все равны и счастливы, человек человеку друг и брат. Не то что Америка, где уровень преступности такой, что люди боятся нос на улицу высунуть, и в Афганистан придут радость и счастье, как только враги прогресса, эти отсталые головорезы будут побеждены. И советские товарищи в 1979 году протянули нам руку помощи, чтобы окончательно разгромить варваров, которые хотят повернуть ход истории вспять. Но мы им не дадим. «И мы рассчитываем на вас, дети», «Если знаете что-то о мятежниках, вы обязаны сообщить. Это ваш долг. Слушайте и докладывайте, кому следует. Даже если речь идет о ваших родителях, дядях и тетях. Ваша родина любит вас сильнее, чем родственники, и родина должна всегда у вас быть на первом месте. Помните об этом. Я буду гордиться вами, как и весь Афганистан». На стене за спиной у халы Рангмаль, веселье, карта Советского Союза, карта Афганистана и портрет президента Наджибул с носком Мухаммед Наджибулла, 1947-1996, политический деятель Афганистана. В 1965 году вступил в Народно-Демократическую партию Афганистана НДПА в апреле 1978 года вошел в состав Революционного совета. В сентябре 1987 года Наджибула официально занял пост главы государства, председателя Революционного совета, а 30 ноября того же года избран президентом Республики Афганистан. Вывод советских войск из Афганистана и распад СССР привели правительство Наджибулы к раху. 16 апреля 1992 года Наджибула был свергнут. После захвата Кабула 26 сентября 1996 года силами исламского ополчения Талибан Наджибула был подвергнут пыткам и казнен. Баби говорил, что в свое время Наджибула возглавлял страшную тайную полицию. Висели там и фотографии советских солдат. Улыбающиеся молодые парни пожимали руки крестьянам, сажали яблони, возводили дома. «Так, так», — зловеще протянула Хала Рангмаль, — «о чем это размечталась наша юная революционерка, наша Инкилаби. Так прозвали Лейлу из-за того, что она родилась в апреле 1978 года, в ночь, когда произошел государственный переворот которые Хала Рангмаль вслед за официальной пропагандой именовала революции, инквилаб, восстанием трудящихся против неравенства. Джихад тоже был запретным словом, сноском. Джихад — понятие в исламе, означающее священную войну против куфра, широко понятого неверия, отдачи всех сил ради распространения и торжества ислама. К сожалению, понятие военного джихада стало основным значением для немусульман. Участник джихада называется муджахидом, маджахедом. Маджахед — это не только воин, но также учитель и священник, и мать, воспитывающая своего ребенка. Погибший маджахед считается шахидом, то есть засвидетельствовавшим свою веру перед Аллахом. По словам учительницы, это была даже не война, а незначительные стычки со смутьянами, подстрекаемыми иностранными провокаторами. И, конечно же, никто, ни одна живая душа не смела при хале и слово сказать о том, что восемь лет боев не увенчались успехом и советы проигрывают войну. Особенно в последнее время, когда президент Рейган стал поставлять маджахедом ракеты «Стингер», когда мусульмане всего мира объединяются в борьбе — египтяне, пакистанцы, даже богатые жители Саудовской Аравии. «Бухарест, Гавана», — сообразила Лейла. «А это дружественные нам страны?» «Да, Маалим Сагиб, эти страны нам друзья». Когда занятия закончились, оказалось, что мама за ней не пришла. Она не впервые забывала про дочь. Что делать? Лейла отправилась домой с двумя одноклассницами, Джити и Хасиной. Неладно скроенная, да крепко сшитая, с волосами, завязанными в два хвостика, Джити вечно хмурилась. Учебники она прижимала к груди, словно щит. Хасине уже исполнилось двенадцать. Она два года сидела в одном классе и три в другом. Неуспехи в науках Хасина восполняла проказами и острым язычком. Именно она придумала прозвище Хала Рангмаль. Сегодня Хасина консультировала подруг, как отправлять в свояси постылых женихов. Надежный, проверенный способ всегда сработает. Вот честное слово. «Глупости какие! Я еще маленькая! Какие у меня могут быть женихи?» Сердито произнесла Джити. Прямо уж и маленькая. Замуж меня еще никто не звал. Это все потому, что у тебя растет борода, милая моя. Джити, бедняжка была начисто лишена чувства юмора, схватила себя за подбородок и с ужасом посмотрела на Лейлу. Та только головой покачала. Так, леди, вы хотите знать или нет? Валяй, сказала Лейла. Бабы, не меньше четырех банок бобов зубой ящерица, что придет свататься, хватит за глаза и за уши. Только главное — все проделать вовремя. Подадут ему чай, можно начинать артиллерийский салют». «Я это запомню», — хихикнула Лейла. «И он тоже». Лейла могла бы сказать, что такие советы ей ни к чему, ведь бабе вовсе не стремится поскорее сбыть ее с рук. Хоть отец работает на хлебозаводе «Силу», в жаре печей и грохоте машин, у него все-таки университетское образование. До прихода коммунистов к власти он преподавал в школе, пока его в 1978 году не выгнали с работы. бабби не раз повторял, что у него две основные цели в жизни — вырастить дочку и дать ей образование. «Ты, конечно, еще маленькая, только вот какая штука, — говорил он, — замужество может подождать». «Образования нет. Ты очень-очень способная девочка. Ты можешь стать с кем только захочешь. И я знаю, что когда война закончится, ты ой как пригодишься своей стране. Принесешь больше пользы, чем иные мужчины. Потому что общество обречено на неуспех, если женщинам недоступно образование. Просто обречено». Но Лила промолчала, и Хасина так и не узнала что говорил бабе, и как Лейла счастлива, что у нее такой отец, и как она им гордится, и как хочет учиться дальше, чтобы стать такой, как он. Ведь у Лейлы похвальные грамоты за каждый год, а у Хасины отец таксист, угрюмый и раздражительный, и он годика через три точно выдаст ее замуж. В одну из немногих своих серьезных минут Хасина шепнула Лейле, что ее выдадут замуж за двоюродного брата на двадцать лет ее старше, владельца автомастерской в Лахоре. Это уже решено. «Я его видела всего два раза», — сказала Хасина, «Когда он ест, у него рот не закрывается». «Бабы и девочки», — повторила Хасина, «Запомните хорошенько». Ну, разве что она расплылась в плотовской улыбке и взяла Лейлу под руку. К тебе постучится молодой, красивый, одноногий принц. Лейла вырвала руку. Если бы кто-то еще сказал такое про Тарика, она бы обиделась. Но Хасина говорила не со зла, просто насмешничала по своему обыкновению и ради красного словца никого не щадила. Себя в первую очередь. «Нельзя так говорить про людей», — возмутилась Джити. «Каких таких людей?» «Людей, которых искалечила война», — серьезно проговорила Джити. «Ой, похоже, мулад Джити влюбилась в Тарика. Точно, вот он кто принц-то, правда, Лейла?» «И ни в кого я не влюбилась», — пробурчала Джити. Девочки попрощались с Лейлой и пошли своей дорогой, не переставая прерыкаться. Три квартала Лейла шагала одна. Вот и ее улица. Синий Мерседес по-прежнему у соседнего дома. Пожилой человек в коричневом костюме стоял рядом, опершись на трость. И тут кто-то позвал ее. «Эй, желтоволосая, посмотри-ка сюда!» Лила обернулась. Прямо ей в лицо глядела дуло пистолетом.